Глава вторая Мне казалось, хуже быть уже не может. Но оказалось, может. Из окна торчала морда чудовища. Белая, пушистая и говорящая. «Мамочка!» Я подползла к двери и отчаянно заколотила по ней кулаками. «Помогите! Спасите! Здесь монстр!» на гадость! Неужели обработали?» Возмутился монстр и гневно сплюнул на пол. За дверью послышалось ругань и шаги Я взвыла еще громче Дверь распахнулась так резко Что я вылетела в коридор И распласталась на каменном полу Меня тут же схватили за шиворот И с размаху швырнули обратно в камеру «Услыши еще один писк Придушу сам!» Взревел стражник «Даже рассвета дожидаться не буду» «Тут чудовище!» Указала дрожащим пальцем на окно Но оно уже пустовало Монстр удрал «В этой камере только одно чудовище, и это ты!» С омерзением произнес стражник и захлопнул тяжелую дверь. Я забилась в угол и прижала колени к груди. Дрожала, как осиновый лист. Слушала, как засовы скребут по металлу, запирая меня на еще один круг ада. А потом в противоположном углу камеры послышался шорох, что-то живое. Я затаила дыхание. И тут в темноте вспыхнули две ярко-красные точки — Но крик ужаса в столкомом в горле. «Да что же ты творишь?» Раздался уже знакомый пугающий голос. Сердце ухнуло в пятки. От ужаса хотелось вжаться в каменные стены. «Не узнала, что ли? Это же я, Флин! Ну да, я чутка отъелся, прячась на местных полях, но форму-то не растерял». «Че-что?» Я смотрела, не мигая. Монстр медленно выходил из темного угла, ближе к лунному свету. Передо мной оказался огромный белый кролик. Выглядел он как посланник из ада. Грязная белая шерсть стояла дыбом, глаза ярко-красные, зубы напоминали острые клинки. Он уверенно стоял на задних лапах и почесывал свое длинное ухо. «Я шесть лет проработала ветеринаром, но впервые видела такого зверя. Тут и без диагностики, понятно, виновата радиация, не иначе». «Чего пялишься так?» Боркнул он не совсем дружелюбно Не мог я раньше к тебе прийти Слишком опасно было Я и так еле удрал, когда вас всех схватили А сейчас, в общем, я тут с магом Одним договорился, он поможет тебя вытащить Я осузила глаза И тихо поинтересовалась Кто ты такой? Как кто? Твой фамильяр Не помни, что ли, ничего? Что? Вот это необычное чудище Фамильяр Шарлин? Я нервно сглотнула «Куда я, чёрт возьми, попала? Что за странный мир?» «Нет», — солгала я. «Рассказывать правду я пока не собиралась. Пусть сперва вытащит меня отсюда». Кролик застыл. «Как ничего не помнишь? Совсем?» «Да». Флинт тихо выругался и начал нервно бродить по камере, причитая. «Ой, плохо дело. Он меня теперь точно убьёт». «Кто он?» — уточнила я, прищурившись. «Никто». Боркнул Флинн и поспешил к окошку. «Сейчас вернусь, жди!» Флинн подпрыгнул и прямо в воздухе превратился в пушистого миниатюрного кролика, чтобы с легкостью проскочить через решетку. Следующие несколько секунд я с удивлением смотрела на то, как кролик злобно пинает воздух и нервно оттягивает свои уши в разные стороны, что-то бормоча себе под нос. Со стороны казалось, словно он торгуется сам с собой, решая, спасать меня или нет а может, просто нервничает, оценивая риски. Но, к моему счастью, вскоре Флин снова прилип к решеткам. «Лови!» Он ловко швырнул в мою сторону блестящий конусообразный металлический предмет. Я подхватила его на лету и с интересом уставилась на необычную вещицу. «Это что?» «Редкий артефакт. Взорвет защиту, откроет путь наружу. Но у тебя будет всего три секунды, поэтому поторопись». «Подожди, просто швырнуть?» «Да, кинь его в стену, которая граничит с улицей!» Я сделала глубокий вдох и кивнула. Вскинув руку, я со всей силы кинула магическую вещицу в стену и рванула за ней следом. Бам! Мой лоб встретился с холодной каменной стеной. Я отлетела назад и села прямо на пол. «Ай, твою!» — зашипела, хватаясь за голову. «Я ж сказал, поверни верхушку!» — взревел кролик. «Влево!» «Не говорил! Говорил!» Я прошипела сквозь зубы. «Кажется, эта зверушка имеет очень паршивый нрав. Ну, или же не очень бережет свою хозяйку». Голова закружилась, но, проклиная все на свете, я снова встала на ноги. Резко крутанула верхушку и швырнула артефакт во второй раз. Вспышка, свечение и вдруг дыра в стене. Я прыгнула и, пролетев сквозь тонкий слой магии, оказалась на темной улице». Меня окутало ночной прохладой. Я жадно вдохнула запах свободы и оглянулась. Стены были снова на месте. «Получилось!» – прошептала тихо. «Не радуйся раньше времени!» – фыркнул Флинн. «Ты всегда такой?» Договорить я не успела, потому что в этот момент раздался оглушающий удар в колокол. Где-то вдалеке взревели стражи. «Драконов в небо! Поймать беглецов!» «Все-таки заметили!» Запаниковал кролик и рванул вперед. «Бежим!» Я понеслась, сломя голову вслед за Флином, позабыв о всякой боли, стараясь не думать о том, что со мной сделают, когда поймают. Отовсюду раздавались крики стражников, в ночном небе летали драконы, сотрясая воздух огромными крыльями. «Сюда!» Кролик свернул к узкому переулку и остановился. «Беги прямо, потом налево, тебя встретят!» «А ты?» «А я их отвлеку!» отчеканил Флинн. «Потом тебя догоню». Я с готовностью кивнула и понеслась к проложенному кроликам маршруту. Но у меня возникла новая проблема. Достигнув конца переулка, я вылетела прямиком на широкую освещенную улицу и тут же кинулась назад. Повсюду были стражники. Слева, справа. «Обыскать каждый уголок!» Громкий приказ эхом прокатился по улице, вызывая во мне новый приступ паники. Я крепко зажмурилась окружили. Ну все, теперь точно попало. Только я развернулась в полной готовности бежать назад, как врезалась в новое препятствие. Передо мной стоял мужчина, тот самый из зала суда. Он держал в руках свое черное пальто, а его шарф, несмотря на теплую ночь, все равно болтался на шее. «Ну, здравствуй, красотка!» Его голос прозвучал низко и спокойно, а улыбка в полумраке показалась мне пугающей. «У тебя проблемы?» Я нервно сглотнула. Из его уст это прозвучало не как вопрос, а как факт. Голоса стражников стали еще громче и четче, и незнакомец тут же пришел в движение. Быстро накинул на меня свое пальто, толкнул к стене и впился жадным поцелуем в мои губы.